Глава восьмая. Алекс. Я не стал заводить мотоцикл на парковку и, припарковавшись между колоннами у входа в офисное здание, заметил её. Ядвига в своей жуткой хламиде и остроконечной шляпе, размахивая метлой, дёргалась так, словно наступила на оголенный провод и словила все 220. Заволновавшись, Девушка вела себя странно и действительно могла быть не совсем вменяемой. Я, не тратя времени, бросился к ней на помощь. Хорошо, что в шлеме. С такой чудачкой нужно соблюдать безопасность. В это время ненормальная развернулась вокруг своей оси и взмахнула метлой так, будто сейчас вскочит на нее и взлетит. Но прилетела мне, древком, по паху. Взвыв, я схватился за причинное место и медленно опустился на колени, заваливаясь на бок. Шлем стукнулся об асфальт. Ядвига же, заметив меня, остановила свою африканскую пляску и, вытащив из ушей незаметные под распущенными волосами розовые наушники, удивленно спросила. Э, -э с вами все в порядке?» «Нет, чёрт побери!» Мне хотелось накричать, но я и писка не смог выдавить. Лишь тяжело дышал, ожидая, когда утихнет боль. Похоже, она даже не заметила, что ударила меня своим ведьмовским реквизитом. Теперь я был уверен, что к братью-уборщиц эта мелкая вредительница отношения не имеет. «Эй!» — помахала я двигометлой, привлекая внимание охраны и показала на меня. «Тут мальчику-курьеру плохо стало». Я бы рассмеялся, если бы из глаз от боли искры не сыпались. «Мальчику? Курьеру? Это чокнутое не видит! Не видит! Я же в шлеме! Да и из одежды на мне лишь рваные джинсы и раритетная футболка». «Я хотел переодеться в офисе. Терпеть не могу, когда в строгих костюмах рассекают на мотоцикле. По мне это все равно, что ходить по городу в остроконечной шляпе и с метлой». Геозло посмотрел на девушку, прожигая ее уничтожающим взглядом. Но, увы, моя властность на нее не оказала никакого влияния. То ли из-за скрывающего молнии шлема, то ли у ненормальной врожденный иммунитет. А вот охранник таким похвастаться не мог. Поэтому, увидев мой упреждающий жест и поймав злой взгляд даже через затемненное стекло шлема, остановился и медленно вернулся на место. Я уже мог подняться, что и сделал. Истянув шлем, провел ладонью по волосам, позволяя Ядвиге осознать, как сильно она встряла, а затем вперил в нее пылающий яростью взгляд. Процедил. «Так, значит, вот где уборщица, испортившая мою машину». Ядвига побледнела так, что я невольно шагнул к ней, как бы в обморок не хлопнулась. Успел бы подхватить, а то ушибется. Тут же одернул себя. Это где это я вирус галантности подхватил? Ушибется? Она меня только что так ушибла. А извиниться и не подумала. Как раз пора ремонт оплатить. Я всего лишь хотела привлечь ваше внимание, пролепетала она так испуганно, что у меня на миг проскользнула мысль отпустить несчастную. Будто увидев ее на моем лбу бегущей строкой, девчонка попыталась проскользнуть между мной и колонной, чтобы сбежать. Но я поставил руку, ядвига врезалась в мой локоть лбом. Шляпа ее чудовищная съехала на бок. «Привлечь внимание?» — хмыкнул я. «Тебе удалось». Она посмотрела на меня с восхищением и прошептала. «Правда? Вам понравилось?» Я поежился. Не то чтобы понравилось, конечно. Тут заметил, как светятся глаза ядвиги. как подрагивают кончики ее губ, и гнев весь испарился. Подумалось, что бедная девчонка пытается обратить на себя внимание, чтобы получить нормальную работу. Не просто же так она трется у моего офиса. Многие так делают, хоть ногу просунуть, а там, может, что и подвернется. Не знаю, что на меня нашло, но вдруг захотелось ей помочь. Я же мужчина. А настоящие мужчины никогда не оставят девушку в беде. Черт, откуда в моей голове эта ересь? Пока я боролся с неожиданно цапнувшим меня вирусом, побуждающим к причинению добра рядом стоящему женскому полу, я ядвига вдруг схватила меня за локоть и, прижавшись всем телом, повернула к дверям в здание. Вскрикнула. «Смотрите!»